Эмбарзых Барзых. Кодекс крови. Книга восьмая. Глава первая. «Не мельтеши», — пришло по связи от сестры. По времени они едва приплыли на остров. Ещё нужно добраться до главной резиденции и уговорить на личную встречу. «А если мы что-то не учли?» — вопрос был из разряда риторических. В случае с Астой неучтенного было в разы больше. Я ходила из стороны в сторону, настроившись на связь. Чувствовал, как волнуется подопечная, ее страх, грусть, печаль, ностальгию и одиночество. Потерянный ребенок, оказавшийся в центре политических интриг и потерявший в них самых близких людей, и этого ребенка я послал наживкой. «Может быть, ты ошибся, и безонанса здесь ни при чем?» — успокаивала меня сестра, когда я смог уловить отпечаток удивления и возмущения на связи, идущей от Асты. Они только что обвинили наш отряд в убийстве жены нынешнего главы рода Бизонансов», смог разобраться я в эмоциях подопечной. Ее можно было читать как открытую книгу, то ли в силу возраста, то ли в силу расшатанного эмоционального состояния. Все еще веришь в чистоту и невинность безонансов? Ответить Кирана не успела, так как от кровников пришло сообщение. К нам идет Кристиан Блавален, пропустить. А куда ж мы денемся? Но как не вовремя? Его Императорское Величество Пётр Алексеевич Кречет тоже идет. «Аншлаг. У меня с минуты на минуту переход на Борнхольм, а у меня в гостиной монархи перетягивание каната решили устроить. Целью их визита я не обманывался. Будут торги, где каждый из них будет бравировать явными и не очень аргументами, а я буду гвоздем программы. Ведь не скажешь им разобраться как-то без меня. Такую наглость мне тем более не простят». Двери отворились, впуская сразу двух монархов, на ходу обменивающихся нечитаемыми взглядами. Сразу угадывалось, что противостояние будет эпичным, ведь накануне только деньги, но в перспективе контроль на Балтике. Ставки возросли, и ни одна из сторон не планировала сдаваться без боя. В голове созрел простой и до дикости тактичный план. Я быстро переговорил с невестами до того, как вышел на встречу к монархам. от чего то у меня было впечатление, что время утекает сквозь пальцы, Тревога нарастала, но это совершенно точно были не мои чувства. «Ваше императорское величество, ваше величество», по очереди поприветствовал я императора и короля, «чем могу быть полезен в сей поздний час?» Да, невежливо было указывать, что время близится к полуночи, но и я не ожидал, что ко мне посреди ночи придут решать международные территориальные и имущественные споры. Мы пришли лично обсудить выводы наших специалистов. И надеялись, что вы внесете ясность в некоторых вопросах. Холодным тоном объявил Кристиан Блавален, усаживаясь на кушетку, где накануне располагались его мозгокопатели. Кречит же, интуитивно занял место владыка. Надо же, как интересно. Всегда рад помочь! Склонил я голову и услышал зов от асты. Твою мать! Ну где же ты? Начинала тихо паниковать она. Ты же обещал! «Как вы можете объяснить, что наш ментатор пострадал в процессе вашего допроса?» — вперел в меня злой взгляд Кристиан. «Перед началом допроса я предупредил его, что попытка вскрытия клятв высшего приоритета может сказаться на его состоянии здоровья», — коротко ответил я. «Государственные тайны оберегаются в любой стране, Российская империя не исключение». «Он дал показания, что у вас заблокированы воспоминания за определенный период ночи», — снова окрасился Кристиан. «Почему?» «Да он явно не только синего кита почитает, но и на клеща подрабатывает. Потому что я имею право не выставлять на всеобщее обозрение личную жизнь. Я же не лезу в его спальню и в мою никого не пущу». Я почувствовал мороз по коже в натопленной комнате. Не к добру это. Резко ускорив ток крови, я покраснел, принялся хватать ртом воздух и сползать по кушетке. «Света», — прохрипел я, — И моя заботливая девочка тут же ринулась меня спасать, как было оговорено ранее. Что с ним? Разом забеспокоились оба монарха и вскочили со своих мест. «Отравление», — безапелляционно зарядила лекарка. «Нас уже дважды пытались отравить. Видимо, третий раз таки добрались». Она принялась водить надо мной руками и точечно вливать в меня силу. Я резко побледнел, а в животе у меня заурчало и забулькало. Оба монарха смотрели на свету, как на волшебницу. «Ну?» «Я отращепила, но...» Света развела руками, я вскочил с кушетки и вдоль стеночки бодро поковылял в соседние покои, которые имели выход в уборную. «Простите, господа, прошу извинить». При этом мое тактическое отступление сопровождалось звуками, весьма схожими с подготовкой к канонаде. Я не видел лица монархов, но Таймы потом божилось, что это было незабываемое зрелище. «С ним все будет в порядке?» Первым отмер император. «Да» кивнула Светлана, сохраняя профессиональную серьезность. «Просто некоторые яды даже мы не можем расщепить полностью, и их требуется выводить из организма естественным путем. Он присоединится к вам чуть позже». Монархи, понимающе закивали, и Креча тринулся в атаку. «Кажется, мы с вами договаривались, крестьян, что граф не пострадает ни в коем разе в процессе следствия». Этого я уже не слышал, ибо, скрывшись за дверью, тут же обернулся, устроив погром в спальне и открыл прокол касте. Как оказалось, весьма вовремя. Девочка почему-то стояла на краю парапета высоченной башни и уже занесла ногу, чтобы шагнуть с него. По лицу ее текли слезы, а глаза горели такой ненавистью и отчаянием, что если бы они имели силу, то меня напрочь снесло бы. Но нет. Я тут же обхватил девчушку хвостом и вывалился на парапет к скандинаву, досели безразлично наблюдавшему за самоубийством ребенка. «Это кто?» – спросил по связи у Асты. Но ото и началась форменная истерика. Вопросы и ответы сыпались в перемешку. Она не могла говорить связно от пережитого ужаса. Еще не факт, что взрослый вел бы себя адекватнее в такой ситуации. Ты пришел? Почему ты не пришел? Я звала, я все сделала, а ты, а он, он меня. Мужик оказался весьма шустрым и рыбкой сиганул в открытое окно внутрь башни. Вот только я оказался быстрее. Хвост успел его скрутить в полете и с размаху приложить окаменные плиты парапета. Лицо я ему, конечно, подправил, но да с возможностями местных лекарей ничего непоправимого не случилось. «Тише, тише, девочка, прости, прости, что так долго». Я искренне извинялся, представляя, что пришлось пережить ребенку за эти неполные пять минут. «А если бы я опоздал?» Аста постепенно успокаивалась и, наконец, смогла связно отвечать. «Это мой дядя, Ян Бизонанс, сын Хильды Бизонанс и нынешний владыка Борнхольма». Вся семья считала его эмпатом, а он оказался менталистом или ментатором. Я не очень разбираюсь. Он как-то подчинил меня и заставил шагнуть с парапета. «Ах ты ж сучёныш, чем тебе ребенок помешал?» Этот вопрос я, естественно, не мог задать, да и подозреваю, что Ян не ответил бы. Но вот кровь... Кровь от меня не имела секретов. Я принялся за самую простую и действенную форму допроса. «Аста, следи, чтобы нам не помешали», — попросил я девочку. «И вернись пока в башню, чтобы не замерзнуть и не заболеть». Подопечная немного заторможенно кивнула и пошла внутрь, но на выходе обернулась. «Вы же мне расскажете все, что узнали, честно, без утайки». «Покажу», — пообещал я, чувствуя себя виноватым за то, что девочке пришлось пережить из-за моей нерасторопности. Она кивнула и скрылась в башне, а я осторожно вогнал клыки под ключицы. «Менять ипостас на человеческую не решился». «У меня против менталиста только естественное сопротивление магии. Без него проще сразу с башни шагнуть. Я просматривал воспоминания Яна Бизоненса и в какой-то момент чуть не выплюнул его кровь. Настолько противно мне стало. В целом, новый владыка Борнхольма собрал полный комплект пороков, присущий аристократам в борьбе за власть. Вот вроде бы ничего нового, но комбинации и вариативность решений поражали. Для него не было ничего святого». На пути к власти он перешагнул через труп матери, жены, сестры и почти племянницы. И все это почти всегда чужими руками. И все бы у него получилось, если бы белый медведь не вмешался и не договорился об опекунстве через комара. История восхождения Яна началась несколько месяцев назад, когда он случайно подслушал, что Хильда планирует назначить внучку преемницей. Ему такой расклад сильно не понравился, и он взялся действовать. Зная о помешательстве королевы Мадлен на Михельсе из Бьерни, Ян не погнушался рассказать, что на Борнхольме живет и здравствует единственная дочь князя Рюгина. Нрав Мадлен был известен, а потому за жизнь Аста дядя не давал ломаного гроша. Но королева на то и была безумной сукой, что не просто решила устранить дочь горячо любимого мужчины, но и наказать Хильду Бизону за сокрытие информации. А сделать она решила это руками Михельса из Бьерна. В очередной раз подняв налоги Борнхольму, Мадлен получила закономерный мятеж и призвала датского медведя для украшения восставших. Из Бьерн клятве убил собственную наставницу Хильду Бизонанс, но вот дочь Михельса в войне выжила чудом. На Борнхольме объявили траур, и лишь после его окончания объявили Яна следующим владыкой. За это время успел пропасть Михельс из Бьерн, а Мадлен отправилась зачем-то в Российскую империю. Очень скоро супруга Яна сообщила, что место князя Рюгина стало вакантным. А ещё чуть позже стало известно о загадочной смерти королевы Мадлен. И тут бы Яну успокоиться. Лично ему девочка уже не мешала. Королева погибла, и никто не мог узнать, что поднятие налогов, война и смерть Хильды — дело рук Яна, но... К нему пришла сестра, мать Асты, и заявила, что у девочки проявился перстень из Бьернов. Белый медведь сам выбрал ей опекуна из русов, и стоит ждать от них делегации. Всю эту речь бессовестно подслушала дрожайшая супруга Яна из младшей ветви из Бьернов и родная сестра Задиры Ханса. Она поделилась информацией с братцем, и у них родилась гениальная идея изобразить посольство русов и забрать Асту для последующего освобождения пути к титулу князя. Но за девочкой увязалась мать, которую пришлось по дороге пустить в расход. Ну а тут уж и мы появились на игральном поле. Отряд комаров явился за Астой, которая на острове не оказалась. Супруга Яна раскололась о плане, успев предупредить брата о погоне, а потом безвременно почила. Не понравилось Яну, что у него за спиной проворачивались мутные схемы без его участия. Так владыка Борнхольма стал вдовцом, а в это время комары шли по следу из Бьернов, но попали в засаду, чуть не став лакомым жертвоприношением белому медведю вместе с Астой. И снова все могло бы успокоиться. Ян знал, что Асту из Бьерна в живых не оставят. Следы его участия во всем этом будут окончательно подчищены, но... Увы и ах, мы по глупости запросили поддержки для признания Асты законной наследницы из Бьернов на коронации Кристиана. Дядюшка же, не зная, о чем Аста в курсе, а о чем нет, подговорил Ханса, заявив, что жестокие русы убили его сестру и по совместительству жену Яна. Эти же кровожадные русы умыкнули девицу и хотят заполучить себе Рюген, в перспективе лишив Хансика наследства. Вот так и вышло, что я, русская марин, встал в очередь на устранение рядом с Астой. Но поскольку Яну не сиделась на месте спокойно, да и место супруги оказалось вакантным, владыка Борнхольма решил подергать синего кита за хвост, выкатив претензию крестьяну и заявив о выходе из состава королевства. Кристиан, раскатав губу на трон, прикинул спрос и предложение и выкатил Яну несколько претенденток на брак из рода Блавален, дабы Борнхольм передумал уходить на вольные хлеба. У Яна глазки загорелись, ручки зачесались, а может и не только ручки, и решил он набить себе значимости, сообщив о возможности содействия сохранения целостности страны и в части княжества Рюген. У Кристиана ожидаемо такое предположение вызвало слюноотделение, и он возжелал подробностей. Подробностей не было, зато состоялись переговоры Кристиана с Хансом, где последний получил несколько артефактов переноса во дворец за его пределы. От Кристиана же требовалось не мешать разделаться с гостем дорогим, и ведь согласился же, сволочь, заманил сознательно, хотя, положа руку на сердце, кречет бы тоже не отказался от подобного предложения. Кристиан ждал, соблюдая уговор, даже охрану убрал везде в гостевых покоях. Ян приехал проконтролировать Ханса и даже перестраховался, прислав Хельгу, чтобы она меня спровоцировала в нужный момент. Сам владыка Борнхольма уже мысленно просчитал любой из вариантов, и все они ему нравились. Если бы Ханс убил меня, то со стопроцентной вероятностью следом в реку времени шагнула бы и Аста. Ханс стал князем, а Ян получил бы супругу из королевского рода, подчистку любых следов его предательств и очень хороший задел на дальнейшее сотрудничество с королем». Если бы я победил Ханса, то исчезла бы последняя ниточка, связующая Яна с предательством и убийствами женщин его рода. Но тут Яну снова не повезло. И в дело вмешался младший брат Ханса, Эрик, который узнал от нас о попытке заказного жертвоприношения. Идейный и совестливый, совсем не в традициях рода из Бьернов, Эрик убил брата тем же способом, которым чуть не убили Асту. Ян же решил в ночь перед поединком посетить Ханса и оказать некую посильную помощь, а вместо этого обнаружил Эрика над трупом брата. Мозги у Яна работали как надо, и ему пришла идея, как красиво подставить русов, чтобы племянницу вырвать из лап иностранца для нового короля, и жену получить, и бонусы и прочие за сообразительность. Ян решился на абсолютно наглейший трюк, вынимая из небытия его долго скрываемое умение ментала. Так появился я-убийца, идущий прямым ходом в императорские покои. Не было никаких иллюзий и порталов. Было ментальное воздействие, которое заставляло абсолютно всех видеть в Яне меня, но ну и пара артефактов переноса, выданных еще крестьянам. Яно настолько вскружила голову его затея, что он решил попробовать изловить меня на побеге и предъявить королю в качестве трофея. Для этого по второму кругу задействовали Хельгу. Ей наплели, что я злого плоти, убийца, насильник и вообще. Асту склоню к нехорошему и получу все права на Рюген, пустив ее в расход». Логики здесь не было абсолютно никакой. Намного ли нужно впечатлительной девушке, постоянно воюющей с собственным даром, да еще и при внушении менталиста? То-то же. Хельга была живцом, на которого я клюнул. Вот только Ян не рассчитывал, что я смогу сопротивляться эмпатии Хельги. Ну и Эрик мешал владыке Борнхольма изрядно, за что его тут же и пустили в расход с этого же парапета. Я вынырнул из воспоминаний Яна и очень захотел расколоть ему череп о каменный зубец, «Вот же скотина. Чуть ли не единственного адекватного родича Аста угробил. Тварь. Я прикинул время убийства и на удачу отправил несколько комарих проверить тело у подножия башни со стороны моря. Ждать пришлось недолго. Спустя минуты мои разведчицы вернулись и принесли мне образцы. Эрик из Бьерн каким-то чудом был еще жив. Вторая ипостась изо всех сил удерживала его на этом свете». «Ваше Императорское Величество! Ваше Величество!» Снова поздоровался я, возвращаясь в гостиную, где кипели жаркие споры и моего отсутствия практически не заметили. Монархи прервались, оценив мой слегка болезненный вид. Я бы на них посмотрел, если бы им пришлось за полчаса столько макров из крови с воспоминаниями наделать. Подождав, пока всецело завладею их вниманием, выложил перед ними по одному алому макру. Оба монарха уже видели мои изобретения, но не спешили активировать их. «Здесь некие доказательства вашей невиновности, граф», с опаской уточнил Кристиан. «Хм, здесь несколько больше, ваше величество». Я накрыл Макро несколькими документами. Часть из них была приготовлена еще в Москве, а часть мы состряпали прямо на коленке уже здесь, в Копенгагене. Кристиан взял документы двумя пальцами, будто они были пропитаны ядом, и принялся бегло просматривать их. Чем дальше он читал, тем выше взлетали его брови, Завершив чтение последнего документа, датский король коротко бросил. «Яд помутил ваш рассудок?» «Позволите?» И бровью не повел кречет на возмущение коллеги и протянул руку за документами. «Это же бред!» — фыркнул Кристиан, но документы не передал. Я указал глазами на макар. Петр Алексеевич среагировал быстрее и ушел в слепок памяти Яна Бизоненца. Блавалин колебался доли секунды. «Там должны быть веские доказательства, чтобы вы решились дать мне на подпись это». Я загадочно улыбался, ожидая, когда же король наконец решится активировать просмотр, и он решился. С крестьяна сошло семь потов, пока он вникал в события последних месяцев. А вот Кречет не погнушался забрать документы из рук Блавалина, пока тот был занят просмотром и бегло просмотреть. Пару раз хмыкнув, он вынес вердикт. «Лихо, одобряю». Но поверьте, это вы его еще пожалели. Тут один такой макар в королевстве всколохнет смену династии, которая и так едва удержалась на троне. У меня нет ни желания, ни цели затевать революцию. В них прежде всего страдают обычные люди. Я просто хочу, чтобы меня и мою семью оставили в покое. Император оценил мой пассаж по достоинству, но тут в себя пришел и второй монарх. По глазам читалось, что крестьян с большим удовольствием сейчас меня попросту убил бы. А дальше будь что будет, но присутствие Петра Алексеевича с его даром здорово связывало руки Блавалину. Наследница из Бьернов жива? Да. Я хотел бы удостовериться в этом, прежде чем подписывать некоторые документы. «Аста!» — позвал я воспитанницу. Та неспешно вошла все в той же невзрачной одежде и уставилась на короля очень недобрым взглядом. «Познакомься, дорогая. Его императорское величество Петр Алексеевич кричит. Девочка сделала Книксон. Император склонил голову в знак уважения. «Его Величество Кристиан блавален король Дании». Аста стояла, как вкопанная с прямой спиной и немигающим алым взглядом сверлила короля. На руке ее проявился адамантовый перстень. Спустя полминуты она склонила голову, обозначив поклон, когда этого сделал кречет, как равное равному. Кристиана перекосила от такой наглости, но он, скрипнув зубами, подписал пару документов, Один из которых делал Асту вполне законно рожденный с внесением в геральдическую книгу датских владетельных родов по праву силы и божественного заступничества, а второй выводил Рюген из состава Дании, разрывая древний вассальный договор. Освободите род от клятвы, будьте добры, напомнил я крестьяну, забирая свои экземпляры и оставляя по одному экземпляру королю. Весь род Вставила вполне уместную ремарку Аста, вспомнив про дядю Эрика, над которым продолжала врачевать Света. Пока прогнозы были не очень утешительными, но Света не сдавалась. Я на всякий случай оставил ей макарт для пополнения сил и попросил Таймы присмотреть за лекаркой. Когда ритуальные слова были произнесены и подкреплены кровью, мы с Петром Алексеевичем и Кристианом стали свидетелями весьма незаурядного события. На голове у Асты возник княжеский венец, как символ суверенности ее маленького острова. Момент триумфа нарушил все тот же крестьян, для которого наш триумф обернулся жесточайшим фиаско, чуть не переросшим в катастрофу. А где владыка Борнхольма Ян Бизоненс? Интриганов тянули под руки комары. В наручниках и в блокираторах магии он выглядел уже не столь спесиво, как при попытке убить Асту. Лицо моему, конечно, разукрасили от души, да и не только лицо но фарш, подобно задири Хансу, не превратили. «Ваше Величество, эти подлые русы напали на меня в моем доме. У них в подчинении твари изнанки. Они убили не только Ханса, но и мою супругу. И вот теперь добрались до меня». Я упал на колени с самым преданным видом. «Ваше Величество, велите его арестовать. Я дам все показания». «Даш», — христиан смотрел на Яна в задумчивости, будто решая, что с ним делать. «Еще как, Даш». По поводу судьбы самого Яна у нас вышла даже некоторая перепалка. Кирана, со свойственной ей практичностью, предложила Яна устранить, чтобы зря не погонял землю, на которой он живет. Давай дадим кинжаласти, пусть попробует крови, предложила охотница. Ей двенадцать хороший возраст. У нее погибли бабушка, отец, мать, и ты хочешь продолжить этот список? спокойно уточнил я, зная, что Аста очень внимательно нас слушает. Его сами боги велели наказать. Око за око, зуб за зуб, помнишь? Не унималась сестра, просмотрев макар со всей политической свистопляской в Дании, затеянной из-за одного. Человеком у меня язык не поворачивался его назвать. Помню, не стал я спорить с аргументом сестры, но привел свой. Еще я помню, что среди избьернов запрещено убивать своих по крови, а Аста наполовину по крови Безонанс. Крыть это было нечем. И что же тогда с ним сделать? Все простить и отпустить? чтобы он и дальше убивал чужими руками. Да бабушка из посмертия вернется, лишь бы такого позора избежать», с набухающими слезами на глазах произнесла Аста. «Нет, прощать такое уж точно не стоит. Есть у меня идея».